Глава 48 Я проснулась на берегу реки Потамак. Я не сразу поняла, что снова оказалась в Куантика, и только в следующее мгновение, что я не одна. У меня на коленях была открыта толстая чёрная папка. Решила немного развлечь себя чтением. Я подняла взгляд на человека, который задал этот вопрос, но лицо было не разглядеть. «Вроде того», — сказала я и в этот момент осознала, что уже произносила эти слова. «Река. Какой-то мужчина». Мир вокруг качнулся, словно резко сменился кадр. «Ты живешь у Джуда, да?» — спросил человек без лица. «Мы с ним давно друг друга знаем». «Давно друг друга знаем». Я резко открыла глаза, села, на этот раз в своей кровати. Руки вцепились в простыню, я запуталась в ней, меня трясло, проснулась. Мои ладони ощупали ноги, грудь, руки, словно ища подтверждение, что какая-то часть меня не осталась там, на берегу Потамака, во сне. Память, сцена, побег, то, как меня закапывали заживо, Всё это была работа моего запутавшегося подсознания. Но разговор на берегу — это было на самом деле. Вскоре после того, как я вступила в программу, больше я того человека никогда не видела. Я сглотнула, вспоминая конверт, который Найтшейд оставил в самолёте для Джуда. Вспомнила сообщение, которое было подписано от старого друга. Найтшейд знал нас по именам. Он заказал билеты, потому что хотел показать Джуду. Он мог добраться до любого из нас в любой момент. Если я была права, насчёт того, почему Найтшейд оставил записку, насчёт его зацикленности на Скарлетт как в своём главном шедевре и через неё на Джуде, было легко поверить, что Найтшейд вполне мог зайти в гости, чтобы познакомиться с новым человеком, который появился в жизни Джуда. «Правила конкретные Девять жертв, убитых в даты Фибоначчи. Обычные убийцы не останавливаются, пока их не поймают. Но эта группа действовала иначе. Их не ловили, потому что они останавливались». Джуд был на кухне, вместе с двумя агентами, которые нас охраняли. «Можете оставить нас на минутку?» — спросила я. Подождала, пока они выйдут, и заговорила снова. «Мне нужно кое-что у вас спросить. И вам не захочется мне отвечать, но мне всё равно нужен ответ». На столе перед ним лежал кроссворд. Джуд отложил карандаш. Это было самое заметное предложение продолжать, на которое я могла рассчитывать. «Исходя из того, что вы знаете про дело Найтшейда, а также о нём самом, а также с учётом того, что вы прочли в том конверте, «Считаете ли вы, что он явился сюда, чтобы расправиться с нашим киллером и просто заметил вас по случайности? Или вы считаете...» У меня пересохло во рту, и я сглотнула. «Или вы считаете, что он наблюдал за нами всё это время?» «Теории — это просто теории. У меня была хорошая интуиция, но она не безупречна. И мне дали не так уж много подробностей, на которые можно было бы опереться» так что я не знала, насколько сильно промахиваюсь. «Я не хочу, чтобы вы работали над делом Нейчейда», — сказал Джуд. «Я понимаю», — ответила я. «Но мне нужен ответ». Джуд сел, замер, глядя на меня, словно о камене, в больше, чем на минуту. «Нейчейд кое-что посылал людям, которых убивал», — сказал Джуд. «Прежде чем их убить, он посылал им цветок, соцветие белой-белодонны». «Вот за что он получил своё прозвище», — сказала я. «Мы предположили, что он использовал яд». «О, я тоже был», — ответил Джуд. «Но не белладонна Он использовал яд, для которого не было ни детектора, ни антидота». В его взгляде мелькнула тень. «Болезненная смерть». «Ты посылал им что-то, чтобы показать, что их ждёт». «Наблюдал за жертвами». «Выбирал их». «Отмечал?» Мне никогда не приходило в голову, что он может наблюдать за нами до сих пор. Теперь голос Джуда зазвучал жёстче. Мы предполагали, что человек, который убил Скарлетт, мёртв или в тюрьме. Но с учётом того, что я знаю сейчас... Джуд откинулся назад на стуле, не отводя взгляда от меня. Думаю, этот сукин сын наблюдал. Думаю, он убил бы ещё дюжину человек, если бы ему позволили. Но если ему пришлось довольствоваться девятью, он захотел бы получить от этого максимум. Я закрыла глаза. «Думаю, я с ним разговаривала», — сказала я. «Этим летом».